«Ну что из этого?» Глазки Семена Елизаровича сверкнули злым огоньком. Острый нос на лице прижался к губе, что означало улыбку, и он ответил. «Из этого одно. Ты должна прекратить сношение с этим молодцом. Я, ничего не подозревая, принял его у себя в доме, а в городе шушукаются и говорят всякую мерзость». Анна Ивановна покраснела до корней волос. «Я могу даже вправе не желать этого».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 Вся его фигура изобразила знак восклицания. — Вот терзания и кончаются. — Сегодня вторник, — произнес он насмешливо. — Так послезавтра, в четверг, я их и опротестую. Я подождал бы, но в пятницу должен ехать. До четверга. И он резко встал с кресла. Молодая женщина побледнела. И это последнее слово. Последнее. Она накинула вуаль, и, едва кивнув ему головою,